Третий мешок — кухня. Первая — две амалированные миски, второе полулитровая мензурка, внутри шесть ножей. третье две маленькие кастрюльки, разумеется, синие. Четвертая — никелированная сковорода, никуда не годится. Пятая — зеленый пластмассовый черпак, шестая — большая алюминиевая кастрюля, внутри зубочистки, прищепки для белья, необходимейшая вещи 7 кастрюлька для приготовления кофе, внутри мельница для черного перца, 8-я ситечка, 9 две щетки для мытья бутылок, 10 роскошный фарфоровый чайник, 11 воронка для керосина, 12 две льняные скатерти, роскошь, 13 две синие тарелки с парусниками, 14 две деревянные тарелки, 15 алюминиевая кружка, 16 мышеловка, идея донча. Четвертый мешок. Юлия. Первая белая ночная рубашка с вышивкой. второе белые хлопчатобумажные сорочки. Третья бежевая шерстяная блузка. Четвертая красная шерстяная блузка. пятое две хлопчатобумажные тенниски. Шестое белый хлопчатобумажный пуловер Седьмое белый парадный костюм. Мне он тоже не пригодился. Восьмое грелка. Девятая штормовой костюм. Десятая пять белых шапочек. Одиннадцатый кожаный костюм. 12. три малых полотенца, 13. большое махровое полотенце, 14. новые джинсы, 15. старые джинсы, 16. клетчатая юбка, 17. пакет с простынями и наволочками, 18. купальники несколько, 19. пять пар кожаных перчаток, 20. белый халат, 21. туфли. На будущее будем знать, нужно больше обуви и хотя бы одну пару сапог, и ни в коем случае не брать такую прорву одежды. Пятый мешок безымянный Первое. 45 банок вареной телятины по 200 граммов каждый через две недели испортились второе 5 банок там от пасты 6 мешок питье Первое. абрикосовый компот 15 банок Второе. растворимый кофе нельзя как выяснилось пить в жару Третье. чай две коробки мало седьм мешок 10 килограммов сухарей осталось два с Восьмой мешок. Деликатесы. Первое. Чищенные грецкие орехи 1 кг. Второе. Лесные орехи 1 кг. Третье. Сушеные яблоки 0,5 кг. Четвертое. Сушеные абрикосы 1 кг. Пятое. слив 2 кг. Шестое. Оливковое масло 200 г. Седьмой. Черный перец 4 пакетика. Девятый мешок. Книги. Гоголь, Достоевский, Чосер, Томас Манн, Шолохов, Бальзак. Морис Дрион, Генрих Стенкевич, Булгаков. Психология летчика Кирилла Златарева, школа яхтсмена, мореходная астрономии парусный спорт, морская лоция, навигация, альманах Брауна, 1974. Гора Карт. Десятый мешок резина. Первое – три резиновые подушки, второе – ласты, две пары, третье – маски и трубки, четвертое – две резиновые шапочки, пятый – матрацы резиновые, три штуки. Одиннадцатый мешок – мягкое. Первое – спальные мешки, две штуки. Второе – куртки, четыре штуки. Третье – две маленькие пуховые подушечки. Двенадцатый мешок – кухонная техника. Первое – чешская газовая плитка. Второе – четыре баллона с пропанбутаном. Третье – запасная газовая плитка, польская. Четвертое – два баллона для польской плитки. Тринадцатый мешок – керосиновый примус с ручным поршнем и запасные иглы для него. 14 мешок разное. Первое Циритокс, надо бьёр от насекомых. Второе 4 пузырька с глицерином. Третье два больших спичечных коробка. Четвёртое фонарь-прожектор. Пятое фонарики 10 штук. Шестое очки семь пар. Седьмое клей несколько типов. Восьмое две катушки клейкой ленты. Девятое бинокль. Десятое туристический нож в ножнах. Одиннадцатое опреснитель морской воды. Емкость 3 литра, 12-й фитиль, 13-я рулетка, 14-й, 10 пар брезентовых рукавиц. Дончо составил список обязательного оборудования лодки из 40 пунктов. Здесь были паруса, инструменты, керосиновые лампы и тому подобное. Наш багаж весит около полутора тонн. Друзья из Океанографического института изготовили сети для планктона. Когда за три дня до объявленного отплытия мы перевозили багаж из гостиницы на шлюпку, Я повесил эти сети сзади на багажнике в качестве эмблемы, и они развивались, привлекая к нам всеобщее внимание. Все последние дни нас засыпали письмами и телеграммами. Знакомые и незнакомые желали нам счастливого пути, сообщали какие-то адреса на Кубе, вызывали сопровождать нас. Наконец сборы подходят к концу. Мы объявляем, что корабль «Васил Априлов», который доставит в Гибралтар-Джу, Нас с Дончей съемочной группой телевидения отплывает 26 апреля.